Глава ч е т в р т Мудрость с е н ь о р а т о м а з у Итак, я остался в мастерской с е н ь о р а т о м а з у Вместе с у р н и ч о мы растирали краски, грунтовали холсты, убирали комнаты, ходили на рынок и варили незатейливую пищу, потому что наш хозяин был молод и беден. Труднее всего нам приходилось, когда с е н ь о р Томмазу привязывал меня или орничу к столбу и писал с нас святого Себастьяна, пронизанного стрелами, или юного Иосифа, увозимого в рабство. В Генуе трудно было жить живописцу, особенно такому неискусному в своем ремесле, как наш хозяин. Ему редко удавались собственные картины, и поэтому... Он предпочитал писать копии из картин более удачливых мастеров. Иногда его звали хозяева Филук и Каравелл, и он вырисовывал на кормах их кораблей гидр или других чудовищ. Примечание. Филука — небольшое парусное судно. Каравелла — четырехмачтовое парусное судно. Употреблялись с 15 века в Испании и Португалии. Конец примечаний. И это был его единственный заработок, так как Генуя не Рим и не Флоренция, где ремесло живописца доходно и почтенно. Грубые генуэзские купцы и капитаны мало думают об украшении своих жилищ. Хозяин наш был человек слабый и болезненный. С детства мечтал он сделаться ученым и рылся в книгах и в картах, но родители его отдали в подмастерье к живописцу. Сходство наших судеб еще более привязывало меня к нему, так как при жизни отца меня также готовили к иной доле. По желанию родных я должен был сделаться священником, но мать моя, оставшись вдовой, не могла продолжать учить меня. Я с 13 лет был вынужден сам зарабатывать себе на п р о п и т а н и е Когда я спрашивал с е н ь о р а Томмазо, почему он, несмотря на скудные доходы, поселился в Генуе, он, улыбаясь своей болезненной доброй улыбкой, подводил меня к окну. — Посмотри, дитя, — говорил он, — видел ли ты когда-либо что-нибудь великолепнее этой крепости или этого моря? Чувствуешь ли ты, как пахнут глицинии? Благодари Бога за то, что мы живем в Приморском городе, что у нас есть книги, что к нам заходят капитаны, купцы, а иногда и просто искатели приключений. Тебе достаточно высунуться в окно, чтобы узнать, что сейчас происходит в портах Фландрии или на далеких Азорских островах. Он был прав. и нам даже не нужно было высовываться из окна, чтобы узнать новости, так как новости сами приходили в наш розовый домик у набережной. С утра до позднего вечера у нас толпилось много народу. Капитаны, лоцманы приносили самые свежие известия, и часто мы узнавали цены на товары, прежде чем это становилось достоянием господ из Совета купеческих старейшин. В полдень Когда солнце припекало особенно сильно, к нам заходил отдохнуть и освежиться глашатый Альбертино. Мы делились с ним нашей скромной пищей и подкрепляли старика вином, а он за это выкладывал все последние происшествия в Генуи. Был у с е н ь о р а Томмазо еще один способ узнавать, что происходит сейчас на белом свете. Господа из банка Святого Георгия, по примеру торгового дома Медичи или аузбургских купцов Фуггеров, посылая своих приказчиков в различные города и страны, требовали от них подробных отчетов о состоянии торговли в тех местах. Примечание. Торговый дом Медичи во Флоренции вел торговлю с Англией, Фландрией, Германией и Францией. имея отделение в Риме, Милане и других итальянских городах. Фугеры – богатые немецкие купцы, занимавшиеся торговлей и банковыми операциями. Конец примечаний. Виды на у р о ж а й цены на хлеб, вино и железо интересовали купцов так же, как приготовление к войне, вражда или примирение двух соседних государей или свадьба королей. Часто заходившему к нам господину приказчику мы помогали просматривать его отчеты, и как я был рад, когда среди скучного перечня цен на товары всплывали такие новости. Позаботьтесь распродать имеющиеся у вас запасы шелка, ибо португальцы готовят большую морскую экспедицию. Постарайтесь разузнать у капитанов, известно ли им, в каком направлении она будет двигаться. Заготовьте побольше солонины и сухарей, так как на эти продукты в с ё лето будет большой спрос. Когда у хозяина выдавался свободный д е н ё к мы в т р о ё м отправлялись побродить по Генуи, который он так любил. Умный и знающий человек иногда по самому ничтожному поводу может сообщить другим полезные интересные знания. Часто говаривал с е н ь о р Томазо: Мне думается, что именно он был таким умным и знающим человеком. Странствия в а н по городу приносили нам сорнице большую пользу, так как встретив кошку, добрый хозяин рассказывал о тиграх и о других хищных зверях д а л е к и х стран, о столкнувшись с солдатом Объяснял нам происхождение этого слова «Сольди» — деньги, «Иль Сольдато» — наемник, продающий свое искусство за деньги. На улице менял, хозяин обратил наше внимание на надписи над скамьями менял. «Скамья Джакомо Фульчинелли» — прочли мы. И дальше «Скамья Томазо Эсколапеи». Подняв руку, хозяин указывал нам на мраморный портик красивого дворца, над которым развивался прекрасный, богато украшенный шелками и золотом флаг с изображением святого Георгия Победоносца. «Генуэзский банк!» — прочли мы надпись на дворце. «Это здание Генуэзского республиканского банка», — сказал сеньор Томазу. Несколько разбогатевших менял, сложившись, стали под проценты сужать свой капитал людям, пускающимся в какие-нибудь заманчивые сулящие доходы предприятия. Это было много лет назад, а теперь редкий из местных купцов и капитанов не имеет дела с Генуэзским банком. Доходы его так велики, что на них можно было бы снарядить любую экспедицию, а также начать или прекратить войну. Но, судя по названию его, вы можете заключить, что слава его началась здесь, на улице менял. Видя мою жадность к наукам, добрый наш хозяин подарил мне все свои книги, и часто терпеливо разъяснял все для меня непонятное. — Часко, — говорил он, — Арничо легче, чем ты, схватывает все передаваемые ему знания, но нередко полет голубя или песня уличной торговки могут оторвать его от ученой беседы. Ты же труднее запоминаешь, но более крепко усваиваешь. Если Господь продлит еще мои дни, и мы сможем скопить немного денег, я обязательно отошлю тебя учиться в б о л о н ь ю или Павию. Иногда сеньор Томмазо брал яблоко и говорил со мной о форме земли. — Если земля шарообразна, хозяин, — возражал я, то каким образом люди, которые живут с той стороны шара, могут ходить вверх ногами. «Господь в своей великой милости», — отвечал в смущении сеньор т у м а з о «не определил, какая часть шара земного есть вверх и какая низ, а поэтому люди считают низом то, что находится у них под ногами». Добрый человек сам чувствовал, как мало удовлетворяют мою любознательность такие объяснения. «Ты подумай только», — говорил сеньор Тумазу. «Пифагорейцы еще в VI веке до Рождества Христова учили, что земля шарообразна. В IV веке Аристотель и другие, наблюдая тень луны во время затмения, а также захождение и восход различных небесных тел, подтвердили это учение. Стыдно нам, разумным и просвещенным христианам, не знать того, что было известно темным язычникам много веков назад. Но я свое положение разумного и просвещенного христианского подмастерья с радостью променял бы на судьбу темного язычника Аристотеля. Смеясь, возражал хозяину Арничо. ч Примечание. Пифагорейцы — ученики и последователи греческого ученого Пифагора, родившегося около 550 года до нашей эры на острове Самосе. Аристотель — один из величайших ученых Древнего мира. Родился в 384 году до нашей эры. Был учителем Александра Македонского. Конец примечаний.